А вот и он. Не успела леди Камилла переступить порог дома, как дворецкий доложил ей. «Мисс Кэмпбелл, вас дожидается гость». «Яков, я ни с кем не договаривалась. Назови имя гостя. Маркиз Габриэль Симпсон». «Маркиз? Как неожиданно. Не припомню, когда в последний раз с ним виделась. Он уезжал в дальние страны». По всей вероятности вернулся. «Леди Камилла, как прикажете доложить? Вы примете его?» «Яков, что за вопросы ты задаешь? Конечно, приму». «С маркизом мы знакомы с детской поры. Долгие годы дружили. Разве ты забыл?» «Пригласи его в мой кабинет. Прошу, извинись за ожидание. Я после дальней дороги. Умоюсь и переоденусь. Слушаюсь, миссис Кэмпбелл». Сводница быстро освежилась, сменила строгую одежду для поездки в монастырь на цветастое пышное платье, поправила волосы и быстрым шагом направилась в кабинет. Оттуда раздавались звуки размеренных мужских шагов. «Ходит по кабинету. Волнуется. Неужели маркиза привело ко мне желание жениться? Это так неожиданно и на него совсем не похоже». Улыбаясь своим мыслям, леди Камилла достигла порога. «Габриэль, дорогой, как чудесно, что вы навестили старинную знакомую!» — поприветствовала она, входя в кабинет. Мужчина повернулся к ней лицом и от души улыбнулся. Ускорив шаг, подошёл к леди Камилле и поцеловал даме руку. «Минуточку, дорогой мой!» «Мы так давно не виделись. Я обязана угостить вас любимым десертом нашего детства». И она позвонила в колокольчик. Вскоре постучали в дверь. «Яков, входи!» «Вызывали, мэм. Я к вашим услугам». «Пожалуйста, скажи на кухне, чтобы немедленно подали бисквит королевы Виктории с джемом и взбитыми сливками. Как раз сейчас время после обеденной чайной трапезы» и мы можем себе позволить угоститься всласть и заодно побеседовать с удовольствием. Безусловно, леди Камила, сейчас же все передам. Принести сюда? Нет, пусть служанки накроют стол для чайной трапезы в гостиной. У меня дорогой гость. Будет сделано. А мы пока спустимся туда и побеседуем. Пойдемте, дорогой друг, там и поговорим, пригласила хозяйка. Дворецкий ушел а старый друг оживился. «Следую за вами, подруга моего детства. Надеюсь, вы по-прежнему любите наш старинный десерт. Очень люблю, но ограничиваю себя. Сейчас новая мода. Куда ни приду, везде только и слышу, что нужно беречь фигуру, чтобы не опуститься и нравиться женщинам в любом возрасте». «Габриэль, разве вам грозит полнота и забвение поклонниц?» засмеялась сводница. «Пока нет. И вы все равно откажетесь от любимого угощения». Лукавый взгляд леди Камиллы заставил гостя изменить расхожему мнению. «Вот уж нет. Сегодня я с вами и очень рад чайной церемонии с великолепным десертом». «Утешили. Идемте». Они спустились по парадной лестнице на первый этаж, где в отведенном месте находилась большая гостиная для приема. Служанки суетились, накрывая стол. Те, что были на подхвате, подносили с кухни все недостающее для чайной трапезы. «Подруга моего детства, счастлив вновь видеть вас!» Не скрою, тосковал вдали. Не поверите, часто вспоминал нашу с вами детскую дружбу. «Благодарю за память. Как съездили, Габриэль?» — спросила леди Камилла, наполняя десертную тарелку друга порцией превосходного торта. Повар постарался и со вкусом украсил старинный любимый десерт королевы Виктории, а к нему приготовил лимонное и апельсиновое желе в специальных креманках. «Приятного вам чаепития!» — с воодушевлением пожелала хозяйка. «Благодарю вас, я весь в предвкушении. Так как вы съездили, друг мой?» «Прекрасно съездил, всё, что наметил, осуществил. Боже, а вы ничуть не изменились, мой друг!» «Как всегда выглядите свежо, элегантно и так соблазнительны. Ваша природная красота бесподобна. Она всегда поражала моё воображение. Благодарю вас. Не перехвалите, друг мой. Припомню вам кое-что. Влюблены вы были не в меня, а в мою подружку Джейн, так что осторожнее с комплиментами. Я-то хорошо знаю, как вы умеете кружить головы молоденьким девушкам». «Что верно, то верно. Скрывать бессмысленно. Умел в юности привлекать внимание барышень. Вы правы. Но когда это было, всё в прошлом», — разочарованно произнёс гость. «Однако, дорогая, вы всегда в моём сердце. Замечу, с вами я был искренен и откровенен, никогда не притворялся и не прибегал к уловкам» делился детскими секретами и тайнами, озорничал только в вашем присутствии, с другими не позволял себе ничего подобного. «Вот так новость! Вы хотите сказать, что я провоцировала вас совершать недозволительные поступки?» «Ну что вы, ей-богу! Я был зачинщиком всех беспорядков в доме, все об этом знают, но...» Он посмотрел на неё так, что она догадалась. Сейчас старинный дружок вспомнит все проступки, которые Камила-девочка изредка позволяла себе. «Душа моя, неужели запамятовали? Вы, моя госпожа, разделяли со мною все шалости. Забыли?» И он от души расхохотался. «Нет, не забыла. Помню, конечно, как нас с вами наказывали. Ох, детство мое чудесное, радужное, шаловливое. Где ты сейчас?» Тоскливо, с нотками безвозвратно ушедшего любимого периода жизни произнесла леди Камилла. «Вы правы, дорогая камила Эти воспоминания навевают грусть. Лучшее время миновало, мы стали взрослыми и ничего не вернуть». «Да, не вернуть. Но зачем же грустить? Выход есть, и он лежит на поверхности. Женитесь, Габриэль, и будете озорничать со своими детьми». «Вновь почувствуете себя шаловливым, беззаботным ребёнком. Отличная возможность продлить молодость!» «Провидится!» Маркиз взмахнул руками и кончиками пальцев прикрыл улыбающиеся уголки губ. «Откуда вы узнали, зачем я сегодня прибыл к вам?» Леди Камила сделала вид, что ни о чём подобном и подумать не могла. «Габриэль, вот так сюрприз! Вы меня изумляете!» «Хотите сказать, что вы приехали ко мне не как к подружке детства, а как к своднице?» Маркиз замешкался. «Нет, дорогая, я, конечно, приехал к вам повидаться после долгой разлуки, но и заодно решить наболевший вопрос. У меня уже мозоль на затылке выросла от матушкиных назиданий и жалоб на судьбу. Вы ведь поможете мне?» Тоскливо упавшим голосом пролепетал он. Собеседница улыбнулась, глядя на него. «Габриэль, что же вы хотите услышать от меня? Маркиза Симпсон совершенно права. Вам давно пора жениться. Хватит, вдоволь насладились холостяцкой жизнью. Пора и честь знать, и род свой уважить. Габриэль, не дразните. Говорите, с чем пожаловали. Меня разбирает детское любопытство». Открываю страшную тайну. Дал матушке обещание, что с вашей помощью наконец-то обзаведусь семьёй. «Боже мой! Габриэль, друг мой, что я слышу? И это мне говорит закоренелый холостяк? Наверное, планета наша сошла со своей оси, и от этой новости солнце резко изменило направление». «Смеётесь, да? Хорошо вам, а мне плакать хочется». «Нет ни единой минуты, чтобы матушка не упрекала меня во всех смертных грехах и не съедала живьем с приправой или гарниром. Она мастерица распиливать меня на мелкие кусочки. Видимо, когда-то всему приходит конец». маркис Симпсон опустил повинную голову. «Отвечайте, вы готовы найти мне достойную жену?» «Вам, Габриэль, я отказать не в силах». «Морального права не имею. Думаю, вы об этом знаете. А Маркизе Симпсон и подавно не посмею отказать в услуге. Обязана помочь. Рассказывайте, кого вы хотите увидеть рядом с собой в качестве супруги и матери ваших детей. Не на день-два, на всю оставшуюся жизнь». «Боже, какая формулировка!» «Обязывает. Жаль, матушка не слышит». «Шутки в сторону, Маркиз. Говорим серьезно» строго произнесла сводница. «Итак, я слушаю вас. Камила, желательно, чтобы кандидатура была из высшего света. Для матушки это крайне важно. И это понять можно. Принимаю. Далее. Молода. Моего возраста нежелательно. Что так? Не представляю, что я с ней буду делать. Она либо засидевшаяся дева и, в лучшем случае, уродлива. Не соглашусь с вами». Это ошибочное и устаревшее мнение, сэр. Но в дискуссию вступать не намерена. Выслушаю до конца все пожелания, потом подумаю, как именно вам с Маркизой Симпсон помочь. Хотелось бы, чтобы была добропорядочной, ни капризной, ни злой, не требовательной в мелочах. Что вы имеете в виду? Позволять вам встречаться на стороне с дамами легкого поведения? Леди Камилла прожгла его взглядом. «Моя дорогая, вы совсем плохо обо мне думаете. Клянусь, если женюсь, буду хранить верность своей половине до самого конца. Но мне бы хотелось, чтобы и она была мне преданной. Да вы и сами можете продолжить длинный список. Уточню. Самое главное в этом вопросе — любовь. Возникнет взаимное чувство, на многое закрою глаза. Вы меня знаете. Без любви не женюсь ни за что. Хоть убейте». Вот с этим соглашусь полностью. Так держать, Габриэль. Без любви лучше не жениться. Ну что же, свою задачу я усвоила. Подумаю, чем смогу помочь другу детства. Если вы станете счастливым, появится уверенность, что свою миссию я выполнила безукоризненно. Гонорар за мной. У друзей денег не беру. Категорически заявляю. Предупредила она. Дело принципа. «Очень хочется сделать вам и Маркизе подарок по старой памяти и детской дружбе. Ведь вы позволите мне, не правда ли?» «Камила, вашему обаянию перечить не в силах даже святой». На его лице появилась детская улыбка и искорки в глазах. И леди камилла узнала своего старинного друга детства. «Приму подарок с благодарностью», — заверил он. «Я очень постараюсь». «И вы, Габриэль, сделайте одолжение, будьте благоразумны, не отвергайте девушку, присмотритесь, поговорите, проведите вместе вечерок-другой, только потом принимайте окончательное решение. Договорились?» «Дорогая Камилла, всё сделаю, как скажете. Моя судьба в ваших прелестных ручках». И тут он вдруг заговорил на другую тему. «Какой восхитительный десерт!» Передайте мою благодарность вашему повару. Отменное угощение. Давно не получал такого удовольствия. Восхищался Габриэль, а сводница тем временем ушла в себя, что-то обдумывая. И вдруг леди Камила запнулась, заёрзала на месте, пристально посмотрела на Маркиза, без прямых намёков и утайки спросила. Габриэль, в нашей жизни столько подводных камней, часто мы их даже не замечаем. «Послушайте, нарисую вам картинку, а вы мне честно и откровенно ответите на вопрос. Считайте, что даю вам первое задание». «Не сомневайтесь, Камила, отвечу откровенно, без утайки. Однако загадками говорите, дорогая. Так и быть, рисуйте». «Благодарю за солидарность. Настройтесь и представьте». Встретилась на вашем пути удивительная девушка. Юная, красивая, нежная, добрая, утончённая, из хорошей аристократической семьи, добродетельная, умеющая любить и дарить свою любовь избраннику. «Камила, ваш талант восхищает. Вы нарисовали идеальный портрет. Моя мечта. Где она?» И он привстал, в надежде, что это совершенство припрятано где-то рядом. «Погодите, это ещё не всё. Задачка впереди, и она непростая. Я весь во внимании. Интригуйте меня дальше. Девушка порядочная, но, как в жизни довольно часто случается, на ее пути встретился моральный труп, если не сказать хуже, и все надежды, чаяния, мечты юной особы рухнули, потерпев фиаско. Если такая девушка вызовет у вас сильное чувство, вы женитесь на ней, заведомо зная, что душа ее ранена, а за спиной остались сильные потрясения, переживания и потери, и никогда, ни при каких обстоятельствах не припомните девушке её печальное прошлое. Повторяю свой вопрос. Вы женитесь на ней без промедления? Я ведь не зря сразу оговорился. Если возникнет взаимное сильное чувство, готов простить всё, какая разница, что у неё осталось за спиной и кто встречался на её пути». Мало ли, сколько непорядочных людей ходит по белу свету. Меня волнует, что получится у нас с ней в совместной жизни. Вы, рыцарь, друг мой. Другого ответа от вас я не ожидала услышать. Не зря высоко ценю ваши человеческие качества и истинного мужчину. Сейчас вы мне напомнили отца. Не боитесь захвалить? Вас? Нет. Когда позволите увидеть вашу кандидатуру на роль моей благоверной? Как хорошо вы сказали, она именно таковою и является. Постараюсь навестить её в ближайшее время. Как будет ответ для вас, тотчас отправлю посыльного с оповещением о встрече. Камила, я ваш. Буду ждать с нетерпением. Если всё получится, боже мой, как матушка возрадуется. Хочется её побаловать на старости лет, пока она со мной. Верите, совесть замучила. Отчего же? Верю. Хорошая мысль, правильная, и ваши сыновьи чувства мне близки. Уважаю. Габриэль, очень нравится ваш настрой. И себя между нами вам тоже не мешало бы побаловать истинным чувствам. Ваша правда, дорогая. Камила, милая моя, мне неловко. Вы после дороги, уставшая, а тут я свалился. Ничего, отдохнуть успею. На сегодня все дела исчерпаны, больше никого не жду и никуда не поеду. Как я люблю бывать у вас. Приезжайте, Габриэль, мой дом в любое время открыт для вас. Вы забыли об этом. Как можно забыть детскую дружбу? Ничего нет лучше той поры. Это так замечательно, что у нас с вами есть о чем вспомнить. И вы, пожалуйста, нас с матушкой не забывайте и по свободе навещайте». По правде сказать, сейчас очень занята. Сожалею. Как-то одновременно скопилось много дел. Но обещаю, при первой же возможности приеду. Маркизе Симпсон не забудьте передать от меня сердечный привет. Мой поклон и пожелания доброго здоровья. Передам непременно. Ей будет приятно. Она любит вас как дочь. И это взаимно. До скорой встречи, мой дорогой Габриэль. До скорой встречи, Камила. Удаляюсь с поклоном и чувством глубокой благодарности. Леди Камилла позвонила в колокольчик. Дворецкий явился незамедлительно. «Яков, проводи дорогого гостя. Слушаюсь, миссис Кэмпбелл. На сегодня прощаюсь, моя дорогая подруга. Думаю, разлука наша не затянется. Прекрасно». Несмотря на усталость, у сводницы поднялось настроение. Она на выдохе произнесла. «Если у Габриэля Кадель возникнет серьезное чувство, он сделает ее счастливой, в этом нет сомнения. Я его давно и хорошо изучила». Леди Кэмпбелл взвесила все «за» и «против». Подошла к шкафу бюро, достала ручку, чистый лист бумаги и написала девушке короткое послание, в котором вкратце изложила суть. «Достойный кандидат нашелся, в нем я уверена». Только бы у вас с ним возникло обоюдное чувство. Дальше все сложится само собой. Пожалуйста, готовьтесь к встрече. Подберите подходящий наряд для особого случая. Дам вам знать, когда приехать. Не печальтесь, моя милая, все лучшее у вас впереди. С надеждой на удачу, леди Камилла.